Глава 21. Конец пятого этапа и неожиданный визит. Противник Хиро оказался не лыком шит. Выставив несколько слоев защиты, он ловко парировал все атаки. Магической энергии у преемника уровня Тимура должно быть достаточно много, чтобы длительное время поддерживать не только защитные заклинания, но и атаковать в ответ. Самым забавным оказалось то, что противник получил магический класс, а следовательно специализировался на магии. Тот факт, что еще несколько мгновений назад он орудовал двуручным клинком, был скорее обманкой, чтобы сбить оппонента с толку – Смена снаряжения произошла незаметно, стоило появиться защитному куполу вокруг него, если это можно так назвать. Тимур держал в одной руке потрепанную книгу, обложка которой была выполнена явно не из ткани, а скорее из кожи, чьей именно командир старался не думать. Во второй руке оказался небольшой одноручный посох, выполненный в форме человеческой руки. В зажатых в оголовье пальцах вместо магического кристалла постукивало живое сердце, да и сами заклинания отдавали неприятным душком. Вместо привычного разноцветного купола, цвет которого менялся в зависимости от применяемой магом стихии, вокруг летало множество белесых духов, и если прислушаться, можно было услышать их слабый, еле слышимый вой. Прорваться сквозь защиту оппонента в первые мгновения не удалось, поэтому Хиро бросил это дело и отпрыгнул в сторону, внимательно смотря ему прямо в глаза. «Что могу сказать? Ты выбрал себе не того противника!» — мерзко усмехнулся Тимур, переворачивая страницу в своей книге. «И я тебе это сейчас докажу!» «Поле скорби!» Громко произнес противник, и командир почувствовал, как заходила земля под ногами. Весь импровизированный ринг оказался буквально засыпан костями, поднявшимися из недр земли. Для чего это было необходимо, Тимуру неизвестно, но ответ нашелся почти сразу же. «Проигравшим будет считаться тот, кто покинет пределы ринга или погибнет в сражении». Но не было и слова сказано про то, что нельзя призывать кого-то на помощь. Противник отошел в самый угол, не убирая защиты, а из земли начали один за другим подниматься множество скелетов, заполняя все пространство ринга. Проблема в том, что навык дубликации и призыва фамильяров был недоступен. Хира уже использовал их ранее, а значит... Ему придется сражаться в одиночку против постоянно растущего числа всякой нечисти, а ее, стоит отметить, с каждым мгновением становилось все больше. Тянуть дальше нельзя. Такими темпами его просто завалят кучей скелетов без возможности к маневрам. «Покров!» — спокойно произнес командир, активируя свой навык. — Пришло время открывать свои козыри. Единственный и, наверное, самый существенный минус этого навыка – время действия и факт, открывшийся чуть позже. Те, кто восстали уже в активированном покрове, не теряли своих характеристик. Хиро ринулся в атаку, круша мертвяков одного за другим, пытаясь пробраться к своему противнику – Тот, в свою очередь, ловко управлял скелетами, преграждая ему путь и попутно отправляя одно заклинание за другим в командира и заодно и усиливая мертвяков. Примерно половину пути до цели Хиро преодолел за считанные секунды, а потом завяз. Скелетов становилось все больше, и сколько бы он их не убивал, они не уменьшались в количестве. Применяемые Тимуров заклинания заставляли инопланетного путешественника обострить свои чувства до предела, уворачиваясь от них. Такими темпами командир ни за что не успеет до окончания покрова, и обе стороны это прекрасно понимали. Придется идти на крайние меры. Метеор! Громко выкрикнул Хиро, и спустя несколько мгновений к земле несся огромный пылающий булыжник. Примерно 30% от всей своей силы было влито в этот навык. В последний момент командир успел мысленно передать своим фамильярам, чтобы они спрятались куда подальше, а за мгновение до того, как метеор упадет на ринг, применил еще один навык – «отражение». Мощнейший взрыв сотряс всю область сражения. Лорд, понимая, каким последствиям может привести метеор, выставил в сторону ринга руки и накрыл его защитным куполом. Благодаря вовремя примененному отражению, Хиро не получил никакого урона, оставшись на небольшом пятачке необъятым огнем. Все те кости под ногами, как и все скелеты, испарились в мгновение. Тимур пытался защититься, увеличив защиту, но и его смогло потрепать. Одна рука висела плетью, та, в которой находился жезл. Сердце, ранее бьющееся в его оголовье, скукожилось и больше не стучало. Половина лица оппонента покрылась волдрями, а большая часть одежды трела прямо на нем. Хиро ловко перехватил свой клинок, отправив вперед оба кинжала, после чего ринулся сам за несколько метров до цели, применив теневой шаг и оказавшись сбоку от врага. Тот явно был не в лучшей своей кондиции и явно не ожидал того, что произошло буквально несколько секунд назад. Тем не менее, у него тоже были козыри в рукаве. Замена. Навык был применен за мгновение до того, как клинок Хиро должен был коснуться шеи противника. На месте Тимура оказался его брат-близнец, ловко принявший удар на свое оружие – длинную двуручную косу. «Вот мы и снова встретились Хиро», – улыбнулся он, отбивая атаку и начиная контрнаступление. «Потанцуем?» Командир ничего не ответил, полностью погруженный в сражение. В отличие от своего брата, этот мастерски владел своим оружием, можно даже сказать, виртуозно. Все его тело было покрыто темной энергией, а после каждого парированного удара ощущался мощный гул в руках. Физической силой этот ублюдок явно не обделен. В пылу сражения инопланетный путешественник – Бросил мимолетный взгляд на лорда, но тот лишь внимательно наблюдал за происходящим, не вмешиваясь в сражение. Его нисколько не волновал тот факт, что против Хиро сражается совершенно другой человек, не тот, с которым изначально поединок был начат. «Берсерк, стазис, мгновенное перемещение!» Во время применения последнего навыка, встроенного в кинжал снежной вьюги, тот оказался у него в руке. Командир оказался прямо перед лицом противника, на которого действовал стазис с занесённым для удара кинжалом. Тот, несмотря на все это, успел занять защитную позицию, прикрывая свое лицо и верхнюю часть тела. К его несчастью, выпад Хиро был лишь обманкой, а основной удар был направлен в колено. Он прошел. Острие кинжала вошло в колено целиком, выступив с другой стороны. Враг сразу же начал вращать своим оружием с невообразимой скоростью, пытаясь нашинковать Хиро, но тот уже в очередной раз использовал теневой шаг и оказался вне предела в его атак. Благодаря нанесенному урону на противника применился навык разложения, гниения, Ранение лишило врага маневренности, а постоянные атаки не давали и шанса, чтобы вытащить оружие из колена. Вокруг раны уже на несколько сантиметров вокруг появилась гнилая плоть, и радиус поражения с каждым мгновением становился все больше. Такими темпами скоро этот ублюдок может просто лишиться своей ноги». Вонь стояла такая от гниющей раны, что перебивала даже пепелище, образовавшееся после метеора. Благодаря активированному берсерку, выпады командира стали в разы сильнее, не давая противнику и шанса перестроиться. Понимая, к чему все это в скором времени приведет, тот прокричал она Вернулся старый знакомый, успевший уже где-то наложить на обожженную сторону лица повязку. Стоит отметить и тот факт, что кинжал исчез вместе с близнецом после замены, и Хиро не ощущал, где тот находится. Тимур, появившись, сразу же выставил несколько слоев защиты, а книга в его руках стала самостоятельно перелистывать страницы, пока тот невнятно бубнил себе под нос – Видимо, готовит крайне мощное и смертоносное заклинание, чего командир не мог допустить. Закинул на плечо клинок, немного прогнувшись вправо, Хиро приложил свободную руку к защитному куполу и еле слышно произнес «Отражение». В тот момент, когда рука коснулась примененного заклинания, на нее с неистовой яростью напали летающие вокруг духи, И это стало решающим фактором. Магия времени сработала как надо, отразив и повернув вспять магию, тем самым деактивируя защитный щит. В то же мгновение, как это произошло, Хирон направил всю свою силу в атаку, взмахнув своим клинком наискосок. Тимур, а вернее две половинки его тела, застывшими от удивления, глазами упал пали на землю. «Молния! Молния! Молния!» Один за другим применил несколько навыков Хиро, испепеляя его верхнюю часть. Когда он закончил, на земле осталась лишь та часть, что была с ногами. От верхней же половины осталось лишь несколько горстей пепла. Сразу же за этим выскочило системное уведомление. Поздравляем! Пятый этап глобального задания для вас завершен. Победитель Хиро. Ему начислено 500 очков влияния, проигравший Тимур по причине смерти. Общее количество очков влияния Хиро на момент завершения пятого этапа – 2500. Рейтинг – пятый из 56. Вы будете перемещены обратно в течение пяти минут. В связи с тем, что рядом с вами находится создание, значительно превосходящее вас по силе, на вас накладывается защитный щит, блокирующий любые негативные действия, направленные в вашу сторону до момента перемещения. Вы сразили преемника негативно относящегося к вам высшего существа в честном поединке. В связи с этим вы можете взять под свое крыло лишь половину людей, находившихся в его прямом подчинении. Количество – 2477 человек. Если вы откажетесь их принимать, они останутся под управлением занявшего пост лидера после гибели преемника Кирилла. В случае, если вы согласитесь, на станции будет создан отдельный большой отсек, временно, где вы сможете провести беседу и заключить контракт. В течение следующих 48 часов никто из них не сможет причинить вред вам или же вашим людям. Ваше решение – принять, отказаться. Хиро, не раздумывая, отказался. Принимать половину – значит добровольно записать в свои ряды несколько крыс, коих может оказаться куда больше, чем хотелось бы есть высокая вероятность что среди тех кто останется под управлением санявшего места тимура будут семьи тех кто переместится на станцию в таком случае их поведение в дальнейшем будет сложно представить а ты смог меня удивить хиро весело произнес лорд внимательно глядя на то место где лежал оставшаяся от тимура применил несколько очень сильных навыков невзирая на всю опасность и грамотно использовал любую возможность для атаки, не давая своему оппоненту и малейшего шанса на победу. Скажи честно, ты просто с ним игрался, я прав?» Командир ничего не ответил, пристально посмотрев собеседнику в глаза. Кивнул своим фамильярам, те моментально оказались рядом с ним, и он применил на них жилище фамильяра, убирая в свою руку. На них действие защитного заклинания системы не распространялось, а Хиро было что сказать напоследок лорду. «Кто знает?» Наклонившись, Хиро подобрал выпавшие предметы с убитого противника, совершенно не гнушаясь того, что эти вещи сняты с трупа. Закинув все в котомку и выпрямившись, он продолжил. «Но одно могу сказать наверняка». Свое обещание по поводу того, что не станут трогать ваш город и направлять сюда кого-то еще, я сдержу. Но в нашем договоре не было и слова о том, что я не буду уничтожать всех кровососов с особой жестокостью, если встречу их в любом другом месте. Это касается и тебя, лорд. Если наши пути еще раз пересекутся, я сделаю все, чтобы от тебя избавиться. «Смотри, как мы заговорили!» — моментально оказался перед командиром собеседник. «Ты действительно думаешь, что вот этот защитный купол сможет тебя защитить, реши я тебя уничтожить прямо здесь и сейчас?» Хиро даже не смог уловить момент выпада лорда, после которого на защитном заклинании, созданном самой системой, появилось три еле заметных трещины. «Ты все еще жив!» «Только потому, что за тобой присматривает кто-то из высших существ», — прошипел прямо в лицо командиру лорд. «Поэтому не строй из себя крутого и проваливай с глаз моих, пока я не передумал и не разорвал тебя на части прямо здесь. Говоришь, что при нашей следующей встрече расправишься со мной, я буду искренне ждать этого момента, и уж поверь». «Меня больше не остановит чье-то покровительство!» На этих словах Гвинервус развернулся, махнул рукой своим подчиненным и быстро скрылся, оставив командира дожидаться времени, оставшегося до возвращения на станцию. Устало опустившись на землю, Хиро только сейчас деактивировал «Берсерка». Такое длительное нахождение в этом состоянии скоро покажет свои негативные последствия, но с этим ничего не поделаешь. Командир достал из сумки несколько маячков и, делая вид, что что-то заинтересованно изучает на земле, закинул их в окна ближайших зданий. Это позволит ему получить более детальный план города и узнать его местонахождение. Перемещение прошло незаметно. Вот он находится на брачных готических улицах и уже спустя мгновение на своей привычной и родной станции. Хиро не стал перемещаться в кабинет, выбрав другое место – душевую. Быстро приведя себя в относительный порядок, он вновь переместился в рубку управления. «Здесь, как обычно, кипела жизнь». «Лидер!» – радостно воскликнула Светлана, внимательно осматривая командира со всех сторон. Для пущей убедительности она даже потрогала его, где только можно. «Как я рада, что на этот раз вы вернулись целым и невредимым. Только скажите мне сразу, на этот раз вы тоже вернулись не один?» Видимо, девушка намекает о новых жителях. «Нет, на этот раз один», – улыбнулся он. «А что, не хотелось бы очередного пополнения?» «Пополнение – это всегда хорошо, но слишком сильно нагружает весь персонал», – прямолинейно ответила Светлана. «Работы прибавляется всем ведомствам, и не всегда она приятная. На данный момент мы и так загружены так, что времени на сон с каждым днем остается все меньше». «Что-то случилось, пока меня не было», – сразу же нахмурился Хиро. «Можно сказать и так», – тяжело вздохнула девушка. «На территории супермаркета вас ожидает Быстров со своими людьми. Когда мы сообщили, что вы на данный момент отсутствуете, он легко это принял и сразу же сообщил, что будет ожидать вашего возвращения на месте. Вместе с ним прибыло еще около тысячи бойцов. Кроме встречи со мной, их еще что-то интересовало? Они просили выделить им провианта на время ожидания. Надеюсь, в этой просьбе им отказали? Конечно!» Радомир выдвинулся туда собственной персоной и сообщил, что готов предоставить небольшую скидку союзникам, но четко обозначил, что мы не являемся благотворительным фондом и не выдаем свои важные стратегические запасы просто так. Хиро улыбнулся. «Поэтому, благодаря его действиям, наша казна пополнилась еще на несколько миллионов кристаллов». «Отлично!» У командира не было никакого желания прямо сейчас встречаться с верной шавкой Ангелины. Быстро сообщил цель своего визита. «Нет, но просил передать, что это очень важно, и его сюда направила Ангелина», нахмурилась девушка, «а также то, что от того, насколько долго они вас прождут, будет зависеть дальнейшая судьба станции». «Гонору этим ублюдкам не занимать», – тяжело вздохнул командир. Пусть кто-то передаст ему, что я встречусь с ним вечером». «Вы собираетесь заняться другими делами прямо сейчас?» – удивилась Светлана. «Да, очень важными. Можно даже сказать, невероятно важными», – подмегнул ей командир. «Я собираюсь хорошенько так выспаться», – передая остальным, чтобы ближайшие несколько часов меня не беспокоили. Хиро развернулся и, не дожидаясь ответа, направился к себе в кабинет, впервые за долгое время закрыв за собой дверь. Связь с кинжалом до сих пор не ощущалась, и это его сильно тревожило, но... Спать! Слишком много событий за последнее время, и слишком мало отдыха.